Глава 137. Серебряный град. Серебряный град Морк. Дорг застыл перед небольшой лестницей, покрасневшими от невыплаканных слёз глазами, он уставился на возвышение, на два гроба, в которых лежали его родители. Рядом было каменное основание, в котором торчал простой серебряный меч. Частые удары грома сотрясали дом до самого основания и заставляли меч покачиваться. Хотя берка ещё не полностью погибла, они сражались, пытались держать глаза открытыми и боролись за каждый глоток воздуха, но для постороннего взгляда биение жизни в их телах уже не могло подавлять тму. "Дэрик, ты знаешь, что делать?" Адетой в тёмную мантию, старешно с посохом в руке надавил на стоявшего перед ним юношу, но на лице молодого человека чётко отражались душевные терзания. "Нет, нет, нет!" Дэрик затряс головой с соломенно-ватовыми лоссами. С каждым отрицанием он делал ещё шаг назад, и в конце раздался его пронзительный крик. Бах! Старейшина ударил посохом Озим. "Ты же не хочешь, чтобы с твоими родителями погибла весь наш град? Ты же знаешь, что мы, народ-тьмы, забытый богами. Нас нигде не примут, кроме этой проклятой земли, и все наши мёртвые становятся злыми духами". Нет иного пути, кроме того, что мы делаем, и их жизнь должны оборвать руки родича. За что? За что? отчаянно прошёл Дерик, мотая своей головой. За что жители Серебряного города обречены убивать родителей с самого своего рождения? Старишина прикрыл глаза, как будто обдумывая что-то, что он видел в прошлом. Это наша судьба, проклятие, наша, которую мы должны вынести. Это воля бога. Обнажи меч Дерик, проявив уважение к родителям. После этого немного успокоившись, ты можешь попробовать стать божественным воином крови. В гробу попытался заговорить Бёрг, но испустил только стон после нескольких неудачных вдохов. Дерик с большим трудом сделал несколько шагов вперёд и встал рядом с мечом. Он вытянул свою дрожащую руку. В его голове отпечаталась прохлада металла. Невольно вызвав воспоминание о кровавом льде, который его отец как-то принёс с очередной охоты. Коска кровавого льда размером с ладонь достаточно, чтобы охлаждать весь дом в течение нескольких дней. Перед глазами полетела череда воспоминаний. А вот отец учит Дерика владеть мечом, оттирает пыль со спины, мама латает одежду, её смелость, когда она заступила путь мутировавшему монстру, и наконец вся семья, освещаемая свечи за обеденным столом. Из его горла вырвался слабый звук, потом с басовитым рычанием Дирик напрягся и правой рукой вытащил меч. Он наклонил голову и рванулся вперёд, одновременно вздымая меч и силой опуская его вниз. Брызнул кровавый фонтан, за ним последовал болезненный вскрик. Красная жижа заливала лицо и глаза Дирика. Он вытащил меч и вонзил его в гроб сбоку. После того, как он ощутил сопротивление плоти острого металла, Дэрик расжёл руки и пошатнувшись выпрямился. Он даже не проверил состояние людей в гробу. Запинаясь, Дэрик вылетел из морга, как будто по пятам за ним гнали злые духи. Его зубы и кулаки были крепко сжаты, а на лётце застыли потеки крови. Старейшина, наблюдавший за этим со стороны, только вздохнул. По всему городу на его главных улицах стояли каменные колонны. На вершине каждой из них был фонарь. А внутри фонаря не зажжённая свеча. В небе не было ни солнца, ни луны, ни звёзд, только неизменная тьма и молнии, грозившие разорвать всё вокруг. И жители Серебряного города бродили по улицам, освещаемые только разрядами молний. А несколько часов, когда молнии унимались, считались истинной ночью, прямо как та, что в легендах. В это время они зажигали свечи, которые освещали город, отгоняли от него тьму и служили предупреждением монстрам. Дарик шатался по улицам. Он не знал, куда придёт, но вскоре осознал, что пришёл к дверям собственного дома. Он достал ключи, отпёр дверь. Перед ним предстала знакомая обстановка, но он не слышал взволнованного голоса мамы или отца, который его за что-то ругал. Дом казался пустым и холодным. Дарик стиснул зубы. Он быстро прошёл в свою комнату и отоскол хрустальный шар. Его отец рассказывал, что этот шар использовали в давным-давно заброшенном городе. чтобы молиться своему божеству. Он склонился перед хрустальным шаром, но в его глазах уже не осталось надежды. С горечью прозвучала искренняя молитва. О могущественное божество, молю, обрати свой взор на землю, что давно тобой забыта. О могущественное божество, молю, дозволь нам, народу тьмы, забыть о проклятии нашей судьбы. Я готов посвятить тебе свою жизнь, напоить своей кровью. Сново снова, и когда он в полном отчаянии уже готов был подняться с колен, Деррик увидел Алый Свет, рванувшийся навстречу к хрустального шара. Это было подобно воде, мигом проглотившей самого Деррика. Когда он пришёл в себя, то увидел, что находится в величественном дворце, чьи своды поддерживали каменные колонны. Перед ним стоял длинный, изъеденный временем стол, а с другой стороны стола находилась фигура, затянутая в плотный туман. Кроме этого вокруг ничего не было. Пустота и эфир. Под небом был только бесконечный туман, неразличимый мазкию алого света. Далеко вновь ощутил, как в его сердце разгорается пламя надежды. Он уставился на человекоподобную фигуру во главе стола. Его настигло удивление и недоумение. Ты ты Бог? Только спросив это, он тут же склонил голову, припомнив заповедь, которую прочел в книге Серебряного града. Заповедь гласила: "Не поднимай глаз на бога". Кэлин откинулся назад и скрестил руки на груди. Он принял расслабленную позу и заговорил на йотуне, наречье гигантов. "Нет, я не бог, простой шут, которого интересует история мира". Когда Кэлин уже активировал духовное зрение, он заметил, что цвета его астральной проекции и эфирного тела отличаются. Значит, этот юноша не потусторонний. Шут. Дэрик покатал на языке незнакомое слово и после длительной паузы с трудом заговорил. Неважно бог ты или шут, чаяния мои неизменны. Я молю, чтобы люди Серебренного города освободились от проклятия своей судьбы. Надеюсь, что в нашем небе появится солнце, как о том говорится в старинных книгах. И если возможно, если возможно, я молю, чтобы родители вернулись к жизни. Эй, я тебе не колодец желаний. Клейн положил на стол руки и рассмеялся. А почему я должен помогать тебе? Дэрик застыл и задумался. Я отдам тебе свою душу и готов напоить своей кровью. Мне не нужна ни кровь, ни душа простых смертных. Клейн покачал головой и улыбнулся. Он наблюдал, как в ауре юноши всё больше и больше проявляются цвета отчаяния. Не дожидаясь его ответа, Клейн продолжил: "Но я дам тебе шанс. Я шут, который любит честный обмен. Можешь воспользоваться тем, что заработаешь, меняясь со мной или кем-то вроде тебя, для того, чтобы получить то, что ты хочешь. Но помни, обмен должен быть равным. Это может принести силу. И как знать, однажды ты сам освободишь град Серебра от проклятия и в твоих небесах вновь взойдёт солнце. Судя по разговорам юноши, этот его серебряный град действительно так называемая земля, забытая богами. Конечно, сейчас он не мог быть в этом абсолютно уверен, ведь все религии утверждали, что мир без света существовал только в первую эпоху, эпоху хаоса. И никто не видел, существовали ли иные земли, о которых не знали в странах северного континента, кроме как земли, забытые богами. Дерек внимательно слушал, в молчании он склонил голову и через некоторое время ответил: "Я хотел бы стать солнцем и хочу обрести формулу начальной последовательности. Последовательность Солнце." Путь которон владеет церковь Вечного Полещащего Солнца, судя по всему, мы находимся в одном мире. Слово последовательность появилось после явления первой скряжали, что произошло в конце второй эпохи. Эпохи тмы. Иными словами, если Серебряный град на самом деле земля, забытая богами, то это значит, что они отделились от северного и южного континентов в конце второй эпохи. Может ли это быть связано с катаклизмом третьей эпохи? Говорится, что в то время богиня вечной ночи, мать-земля и бог битвы вместе с повелителем штормов, вечным полыщим солнцем и богом знаний и мудрости сошли на землю, чтобы защитить людей от катаклизма. Кален ещё в юности почерпнул некотры знания по вопросу. Но Аструдом понимал, что же говорит юноша, и с ещё большим трудом стрел свои предложения, ведь он почти не знал её тон. К счастью, древний фисак презашёл язык гигантов. Клейн можно было считать экспертом в этой области, и он мог относительно быстро изучить новый язык, не выставляя себя клоуном. Клейн, не меняя позы, продолжил. Обмен можно обсудить чуть позже. Не выходил наружу 2 дня, постараясь остаться один в комнате. Он не знал, как измеряется время в Серебряном Граде, не говоря уже о разнице во времени между Нимлуоином. Всё, что мог Клейн, это сказать завтра и дождаться окончания собрания Таро, чтобы принять его за точку отсчёта. Кален знал, что в Ютонии есть слово день, и следовательно его поймают, даже если в Серебряном городе больше не используют день как меро времени. Хорошо, я повинуюсь, ответил Дерик, попрежнему не поднимая головы. У него не было возражений. Кален испустил вздох облегчения, он постучал пальцами по столу. Перед тем, как я отошлю тебе, позволь завершить наш обмен. Я дам тебе шанс стать сильнее, а ты дашь что-нибудь равноценное. Я упоминал, что я шут, заинтересовавшийся историей мира. Вобен попрошу историю Серебряного града, всё, что ты знаешь. Дерик на мгновение задумался, потом ответил: "Я буду прилежен. Серебряный град был с тех пор, как всевидящий и всемогущий Бог, повелитель сотворивший все сущее, оставил эту землю. Нет, наша земля была и до этого, но имя ей было Серебряное королевство.